Глава 3. Дорога мне показалась бесконечной, благо на улице было тепло, а места попались пустынные, а значит и никаких тварей поблизости не было. Я просто шагал вперед, внимательно глядя по сторонам и выискивая место, где можно отдохнуть. Однажды дорожный указатель сообщил мне, что в двухстах метрах справа от дороги есть поселок. «В поселке наверняка есть дома, в домах еда и одежда. Знать бы, когда перезагрузка и сколько там тварей». Поселок насчитывал три десятка домов и встретил меня тишиной. «Интересно, они уже все умерли или затаились, поджидая меня?» Рука сжала клюв. «Силы у меня немного, но тяжелой киркой воевать вполне можно». Теперь, когда я узнал, что укусы зомбаков не заразны, смелости у меня прибавилось. Выбирать я особо не стал. Слова крестного о бесконечной жизни настроили на позитивный лад и сделали бессмысленной экономию времени. Через забор лезть не стал. Калитка открылась просто. В заборе была дыра специально для того, чтобы просовывать туда руку. Я отодвинул засов и открыл калитку. Внутри меня встретила бабушка. Маленького роста, сухая и молчаливая. Выглядела она как живая. Видимо, без добычи твари впадали в спячку, поэтому она стояла, слегка покачиваясь. Это состояние прошло тогда, когда она заметила, что я рядом. Старушка повернула голову, а потом сделала шаг в мою сторону, протягивая руки. «Бить пенсионерку по голове было неприятно, но другого выхода не было. Да и тренироваться на ком-то нужно. Ей уже все равно». Киркас небольшого замаха ударила острием в висок. Хрустнула кость, старушка вздрогнула всем телом и медленно осела вниз. «Готово». На всякий случай посмотрел на ее затылок. «Ничего». Никакого намека на споровый мешок. В доме никого больше не было. На печке стояло какое-то варево в кастрюле, но пробовать я не решился. Да и не голоден я пока, потом что-нибудь найду. Я произвел подробный обыск, но ничего ценного для себя не обнаружил. Имелась длинная пеньковая веревка, но я не придумал, для чего ее использовать. Повесится только. Лишняя тяжесть мне ни к чему. В шкафу с одеждой нашлись мужские вещи, видимо, принадлежавшие когда-то покойному деду. Я выбрал себе неплохую рубашку. Размер, правда, в ширину немного великоват, но, думаю, сойдет. К счастью, великаном тот дедушка не был. А цвет был подходящий, светло-серый, неброский. Вполне годная вещь. Больше ничего не взял. Нашлись богатые запасы соли, спичек и хозяйственного мыла. Мелькнула мысль помыться, но баню топить точно не стоит. На дым придет кто-нибудь совсем нехороший и возьмет меня без штанов. Закрыв за собой дверь, я отправился дальше. Как ни странно, население поселка в полном составе куда-то ушло, а бабушка, наверное, просто не сумела открыть калитку. Мне встретились еще двое зомбаков, такие же медлительные и безопасные. Один, впрочем, бывший при жизни крепким пенсионером, попытался напасть, а убить его я сумел только с четвертого удара. Но все оказалось напрасным. Оружие тут никто не хранил. Небольшой запас консервов я сложил в найденный тут же рюкзак, туда же сунул найденную алюминиевую флягу, «Буду живец наливать», после чего, закрыв последнюю дверь, отправился дальше. До заката оставалось еще примерно часа три, можно поискать себе убежище или остаться здесь. Я выбрал первое. После того, как я перекусил и принял еще порцию живца, настроение мое улучшилось, но только для того, чтобы снова испортиться». Скоро открытая местность закончилась, и, пройдя через небольшой лесок, я оказался среди непонятных заводских строений, отчасти разрушенных, отчасти хорошо сохранившихся. Если присмотреться, видно было, что здесь пересекаются сразу несколько разных кластеров, даже граница на земле видна. «А еще тут присутствовали твари». Мне удалось заскочить в одно из зданий, держа на готове клюв. Два бегуна неподалеку прохаживались, вертя головами и принюхиваясь. Чуют, что я здесь, только не сообразили пока где. Справлюсь я с двумя? Неизвестно. С одним-то не факт. А между тем, это те самые спораны, которые мне жизненно необходимы. «Для начала я решил понаблюдать, они стояли на месте, но были чем-то встревожены. А немного погодя, прибыл и третий, тот, кого отец Иероним назвал лотерейщиком. Он рыкнул что-то в адрес этих двоих, они отбежали в сторону, но встали там и уходить никуда не желали. Расклад сил резко стал не в мою пользу». Комплекция лотерейщика напрочь опровергала возможность победить его с помощью клюва. По всему выходило, что мне следует отсюда сматываться, да побыстрее. Вот только как это сделать, не привлекая к себе внимания? Внезапно события стали развиваться иным образом. Раздался глухой удар, и лотерейщик, взмахнув лапами, упал вниз лицом. Оба сопровождающих кинулись было, чтобы наказать обидчиков, но тоже быстро упали. Я различил торчавшие в головах стрелы. Откуда-то из-за угла подошли четверо мужиков с арбалетами в руках. Наконец-то живые люди. Вот только вид этих людей мне не понравился. Двое были в безрукавках, а крепкие руки их до самых плеч были покрыты татуировками с блатной тематикой. «Нет, с этими гражданами мне точно не по пути. Лучше здесь пересижу». Мужики занялись вскрытием добычи, а я в этот момент попытался незаметно уйти. Вот только оказалось, что разведчик из меня никудышный. Пытаясь пробраться на корточках, я зацепил какую-то железяку, которая загремела оглушительно громко. Пришлось наплевать на конспирацию и, встав на ноги, бежать бегом. Дорога была открыта только по лестнице на второй этаж. Но я слышал их голоса. «Кто там?» «Не знаю. Сопляк какой-то худосочный. Нужен он нам?» «Стойте тут, пойду развлекусь». Тяжелые ботинки протопали по асфальту. Как он собирался развлечься, я не знал и знать не хотел. Справиться с ними нереально, даже с одним. Шаги приближались. Сейчас я буду драться. Драться до последнего, но проиграю. Мне ничего не светит, этот мужик тяжелее килограмм на сорок и умеет драться. Более того, он готов убивать и калечить, в отличие от меня. Я умом понимаю, что сейчас не нужно никого жалеть. А вот мое гуманистическое подсознание умышленно задержит удар. Хотя, может, и не задержит. Бежать было некуда. Отсюда, со второго этажа, начинался коридор, который был до потолка завален разным хламом. Либо разбирать, на что уйдет дня три, либо прыгать в окно, к подельникам того, что приближается. Я стоял спиной к нему, не видя пути к бегству, и дрожал. Правая рука, сжатая до боли, прижимала к груди клюв. Шаги все ближе. Но... Раздался позади хриплый голос. «Чего ты, моя хорошая, дрожишь? Иди сюда, дядя с тобой поиграет». Я медленно начал оборачиваться. Часто приходилось слышать, как убийца отрицает, что контролировал себя во время убийства. Ничего не помню, отключился, а потом пришел в себя, а вокруг все мертвые. И вроде даже не виноват он, это как будто другой сделал. А теперь то же самое случилось со мной. Мозг послушно убрал из памяти момент удара. Когда я снова включился, мужик лежал на полу, под ним растекалось пятно крови, а мой клюв был по самый обух воткнут ему под ключицу. Глаза его были широко раскрыты, рот открывался и закрывался, но сказать что-то он не мог. Я дрожащей рукой сжал рукоятку клюва и попытался выдернуть. Получилось. Из тела умирающего бандита кровь хлынула уже фонтаном. Он мелко задрожал, как я только что, а потом его глаза остекленили, навечно уставившись в бетонный потолок. Одной проблемой меньше. Осталось еще три. Я огляделся в поисках решения. Организм, пребывая в ужасе, каким-то чудом сохранил способность здравомыслить. Арбалет свой он оставил друзьям, зато на поясе у него была кабура с пистолетом. Я расстегнул ее и достал оружие. Так, Макаров, кажется, восемь патронов в обойме. Есть запасная, но перезарядить не успею. Вот предохранитель, патрон дослать в ствол. Теперь точно выстрелит. Восемь патронов, промахиваться нельзя, убьют. Руки дрожали невыносимо. Что я за человек? Умереть так не боюсь, как убить. Убил ведь одного, чего теперь? Небеса не рухнули. Я открыл рот широко и сделал несколько глубоких вдохов, выгоняя из крови адреналин. Стало немного легче. Крепко сжав пистолет двумя руками, я спустился вниз по лестнице, стараясь топать погромче, чтобы сойти за их приятеля. Удалось дойти до самого выхода, когда в проход просунулся еще один уголовник и тем же хриплым прокуренным голосом спросил «Ты долго там?» В него я попал точно в лоб. Пуля оставила небольшое отверстие, Он начал падать, но я успел, спрятавшись за него, выстрелить снова. Второй тоже умер быстро. Он стоял совсем рядом, пуля пробила шею, попав в кадык. А вот последний, который стоял дальше всех, умирать не хотел. Первая пуля ударила в плечо, вторая в бок. Пистолет кидала немилосердно. Третья поцарапала шею. Я пытался целиться в корпус, но и туда попасть было трудно. Четвертая пробило грудь, но с краю, вряд ли смертельно. Он упал, но продолжал шевелиться. Я подбежал уже совсем близко и направил прыгающий ствол ему прямо в лоб. Мы встретились глазами. Гуманизм внутри меня взбунтовался, но здравый смысл оказался сильнее. Пуля вошла в левый глаз. Тело мое сотрясали конвульсии. Я упал на колени и выронил бесполезный уже пистолет. Смотреть на дело своих рук было мучительно. Я просто упал на асфальтовый пол и некоторое время молча содрогался в беззвучном плаче. «Все кончено», — успокаивал я себя. «Я победил. Они мертвы все четверо. Все хорошо». «Если бы в этот момент пришли зомбаки, мне настал бы конец, да только, видать, не было их поблизости, если даже на звук выстрелов не пришли. Я окончательно пришел в себя минут через пятнадцать. Передо мной лежали три еще теплых трупа, еще один наверху. Нужно обыскать. К горлу подступила тошнота, но я смог ее задавить. Ко всему можно привыкнуть». Осторожно подполз к крайнему, тому, которого долго не мог убить. Я начал осторожно прощупывать его карманы. Ничего полезного, но на поясе нашлась фляга с живцом. Там было немного, я отцепил ее и перелил в свою. Был еще нож, но он казался большим и неудобным, лучше оставлю свой. Обыскав всех, я стал обладателем бутылки водки, двух банок тушенки. половины литра живца, но главная находка ждала меня в рюкзаке того, кого я принял за главного. Там была небольшая пластмассовая коробочка, где лежали аккуратно обложенные ватой шесть спаранов и одна горошина. То, что это была именно горошина, я не сомневался, священник мне подробно ее описал. Теперь найти уксус, растворить и выпить, глядишь, дар какой откроется. «Теперь оружие. Огнестрела у них больше не было, а потому у меня остался пистолет и девять патронов к нему. Лучше, чем ничего. А еще можно взять арбалет. Их тут целых четыре. Два явно кустарные. А два выглядят как произведение искусства, прямо из оружейного магазина. Выбрав один, что полегче, я попробовал натянуть». В помощь мне был рычажный механизм, но даже с ним натяжение было отнюдь нелегким. Положив стрелу, я прицелился в труп лежавшего бегуна. Нажал на спуск, но палец от чего то оказался позади спускового крючка. Соскользнул, что ли? Так и погибнуть можно. Снова нажав спуск, я уверенно поразил голову мертвого монстра. Однако никогда бы не подумал, что арбалет может пробить стрелой голову насквозь, да еще такую. Я собрал все стрелы, что были у четверых, набралось двадцать девять штук. Немного, но должно хватить. Стрелы — вещь многоразовая, в отличие от пуль. Или правильно называть их болтами? Впрочем, пусть будут стрелы, мне так привычнее». Их длина чуть разнилась, сантиметров на пять, но я решил, что все подойдут. Теперь нужно сваливать. Не знаю куда, только бы отсюда. Я пошел в проход между зданиями, стараясь оставить это нагромождение бетона как можно дальше от себя. До наступления ночи мне удалось найти укрытие. Старый вагон, покрытый ржавчиной, стоявший на непонятном огрызке железнодорожных путей. Мне удалось сдвинуть дверь на полметра, теперь никто крупнее собаки в вагон не залезет. Только бы не заклинило, а то завтра сам не вылезу. Перед сном я решил перекусить. Никакого источника света не имелось, только коробок спичек, которыми я посветил один раз. Зажигать огонь опасно, твари чуют запах. В вагон они, допустим, не заберутся. а вот обложить со всех сторон смогут, потом придется в осаде сидеть. Открыв на ощупь консервы, я начал есть, проклиная себя за то, что не взял ложку. Их ведь много было там, в деревне, а теперь приходилось есть ножом, что не очень удобно, тем более в темноте. Но если нужда заставит, все рано или поздно получится. Банка опустила, следом отправилась шоколадка. А в довершение трапезы я выпил немного живца. Завтра нужно будет еще приготовить. Водка у меня теперь есть. Сунув руку под рубаху, я потрогал плечо. Запекшаяся кровь еще оставалась, но никакой боли я уже не испытывал. Немного поковыряв рану, я обнаружил под корочкой здоровую кожу. Отлично. Хоть какие-то плюсы есть в этом мире. Ни холодный дощатый пол, ни дневные переживания, ни страх нападения не помешали мне спокойно заснуть. Возможно, даже благодаря всему этому мой организм принял единственно верное решение — заснуть, как убитый, и не просыпаться до самого утра».